Издательство Эксмо Ася Лавринович. Ты мое счастье. Глава первая Мое наваждение началось почти 9 лет назад. Как сейчас помню тот день, на дворе октябрь, под ногами ворох желтых и красных листьев. На мне любимые резиновые сапоги с героями мультсериала Клуб Винкс. Сапоги совсем новенькие, розовые, блестящие. Бабушка подарила мне их на день рождения. Я знала, что все девчонки в классе мечтают о таких же. Мама повезла близнецов на плановый осмотр в поликлинику, и мне предстояло одной — дойти до городского парка, где ждал старший брат. Оттуда уже вдвоем мы должны были отправиться на юбилей к бабушке. Я пинала яркие опавшие листья и чувствовала себя невероятно взрослой. И самостоятельный. Только подумать, сама закрыла дверь на все замки, одна проехала в лифте, который, если честно, всегда вселял в меня ужас. Да еще и перешла несколько опасных перекрестков. Разумеется, как учили родители, на зеленый свет. И вот очутилась в осеннем парке, где ветер гнул лысые березы. Мы с Витей договорились встретиться у аллеи, которая вела к аттракционам. Брат в это время обычно возвращался из музыкальной школы. Я уже представляла себе накрытый бабушкой праздничный стол, соленья, картофель с курицей, любимый Витькин салат с кукурузой, а еще торт с розовыми масляными розочками. Бабуля покупала его на каждый свой день рождения. Листвова под ногами приятно шуршала. Шур-шур-шур. Мне всегда нравился холодный осенний воздух. Который приятно щекочет ноздри. В парке пахло утренним дождем. Я подняла голову и посмотрела на неподвижные серые тучи. Помню, что тогда подумала: вот тот миг, который нужно надолго запомнить. Словно в эту секунду случится что-то судьбоносное. И это случилось? Внезапно кто-то схватил меня за капюшон и потянул на себя. Я попятилась. Резиновый сапог скользнул по комку грязи, отчего я едва не потеряла равновесие, но меня тут же подхватили и резко развернули. Шапка сползла на глаза. Поправив ее, я огляделась. Передо мной стояли несколько взрослых парней из нашего района. Один из них, тот, что схватил меня за капюшон, с белёсыми бровями и ресницами, был сыном маминой знакомой. Я не раз слышала, как мама отчитывая витьку припоминала этого белокурого парня ты же не хочешь закончить как сын поликарповой строго спрашивала она у брата сына поликарповой выгнали из школы за драки и прогулы он курил пилы промышлял разбоем а последним я точно не знала хотя догадаться было несложно. для чего им еще останавливать в малолюдном осеннем парке младшеклассницу в ярких резиновых сапогах Парни, гадко ухмыляясь, переглянулись. «А я тебя знаю!» Зачем-то сказала я сыну Поликарповой. Нет бы прикусить язык. Но в первую секунду, увидев знакомое лицо, я даже не запаниковала. «Моя мама!» Увидев, как щищно сверкнули глаза Белобрысова, я все таки замолчала. «Нехорошо подставлять близких родственников». В голове тут же всплыли кадры из голливудских фильмов. которые смотрели папа и Витя. Про преступление и программу защиты свидетелей. Даже если станут пытать, маму не выдам. «Что твоя мама?» — насупился сын Поликарповой. Он склонился ко мне, и я почувствовала кислый запах перегара. «Ты что, Карп, с этой малолеткой знаком?» а забеспокоились его приятели. «Да с чего бы!» Сын Поликарповой сплюнул себе под ноги на промерзлую землю. Откуда бы я ее знал? Ей же лет шесть. Вообще-то мне уже девять. Не на шутку оскорбилась я. Пофиг мне, сколько тебе. Чего ты там про маму вякала? Моя мама вам покажет, — пригрозила я. Парни снова переглянулись и противно заржали. От их громкого хохота будто пелена спала с глаз. Наконец до меня начало доходить, как сильно я влипла. Огляделась по сторонам. пустые алики с сухими листьями. Вокруг ни души. Конечно, скоро в парке должен появиться Витя. Возможно, не встретив меня у Али, рядом с чертовым колесом, брат пойдет мне навстречу. Но куда Витьке тягаться с карпом? Этим парням лет по девятнадцать-двадцать. Я уже представила себе, как Витька убегает от уличных хулиганов, прижимая к груди свою драгоценную скрипку. Только пятки сверкают. Как листва под подошвой его старых кожаных ботинок делает шур-шур-шур. Как стволы деревьев мелькают перед глазами. Да, Витя может и рад бы меня оставить на растерзание этим подунком. Брат даже не скрывает, что мечтает об отдельной комнате. Когда-то мы с ним обитали порознь, пока год назад в нашем доме не появились разнополые близнецы, младшие брат и сестра. Тогда меня на время отправили в комнату к Витьке, а шумным малышам отдали мою спальню. Скорее бы мы переехали в новую квартиру, в которой родители обещали выделить нам с Вити по комнате. Я всегда отвлекалась и мечтала о чем то постороннем, в самые неподходящие моменты. Например, там, в парке, под голыми березами, хорошо бы было придумать, как удрать от уличных хулиганов. а я в то время делила комнаты в еще несуществующей квартире. А перед глазами между стволами деревьев по-прежнему мельтешил воображаемый Витька со скрипкой под мышкой. «Давай, козявка, выворачивай карманы!» Я судорожно начала вспоминать, что ценного у меня лежит в карманах дождевика. Чупа-чупс, ключи от дома с любимым брелоком в виде розового хрусталика. Яркий пластмассовый браслет из киндера, счастливый билетик из троллейбуса, мелочь на карманные расходы. Но главное, в левом кармане лежал сотовый телефон, который родители подарили мне совсем недавно, в конце августа, на девятый день рождения. Мой первый долгожданный мобильник, простая раскладушка, которую я с любовью обклеила наклейками, а фотоплёнки на слабенькую камеру, был запечатлен бабушкин кот Кокос. В разных позах, преимущественно лежа. И что эти хулиганы так просто отберут мой новенький телефон. А если я не выверну карманы, что они мне сделают? Как буратино подвесят на суку и начнут мутузить, словно боксерскую грушу. От страха закружилась голова. Но ты что, оглохла? рявкнул белобрысый и силой тряхнул меня за плечи. И тут началось. До сих пор не понимаю, почему это не произошло раньше. Слезы Из моих глаз потекли горячие крокодильи слезы. Ведь никто и никогда не повышал на меня голос, не считая Витьку, конечно. Тот частенько горланил, но я его вопли всегда мимо ушей пропускала. А вот из взрослых никто. И за плечи никто не тряс, как куклу. И уж тем более не желал меня ограбить. Карпа мои слезы ничуть не тронули. Он перестал трясти меня и схватил за пришитые кармашки дождевика. «Тормознутая какая-то!» Послышался треск одного из карманов, и к крокодилем слезам подключилось мое монотонное завывание. «Что там у нее? заинтересовались за спиной Белобрысова его приятели. «Так, мусор всякий!» проворчал сын Поликарповой. Выкидывая на землю мой счастливый билетик, Тут же притоптал его тяжелым грязным ботинком, а вот это уже интереснее. Парень достал телефон раскладушку и продемонстрировал его друзьям. Не трогай, сквозь слезы заверещала я. Он совсем новый. Еще лучше, обрадовался Карп, затем повернулся к одному из своих приятелей. Как думаешь, за сколько такой толкнуть можно? Я поправила шапку, снова предательски ползущую на глаза, и потянулась за телефоном. «Нет, нет, не отдам! Мне его на день рождения подарили!» — вопила я, заливаясь слезами. Карп вытянул вперед руку с телефоном, а я принялась подскакивать на месте, чтобы его выхватить. Придурки друзья гоготали, глядя на мое унижение. Внезапно подул такой сильный ветер, что вокруг нас с карпом закружилась жухлая листва. Несколько дождевых капель неприятно упали за шиворот. Эй! Послышался за моей спиной ломанный мальчишеский голос. Я только закатила глаза, все-таки Витя отправился на мои поиски. «И для чего? Чтобы нас сейчас трясли на пару? Еще чего доброго, скрипку отберут и тоже толкнут». «Представляю, как расстроится мама. Инструмент у Вити дорогой». Брат ходил в школу с одним и тем же ранцем третий год, а вот скрипку для предстоящего международного конкурса ему купили новую. Вите было тринадцать, но выглядел он в то время намного младше, лет на 10-11. Иногда со стороны мы вовсе казались ровесниками. Брат был мелким и щуплым. По словам нашей бабули, пошел в породу отца. Папа у нас тоже невысокий. Витя тихо говорил, занудничал и постоянно носился со своей скрипкой. Хорошо, что родители не записали брата на контрабас. Его бы точно на одном из отчетных концертов этим музыкальным инструментом попросту бы прихлопнуло. Я еще не видела брата, так как стояла к нему спиной, но уже успела заметить, с какой насмешкой уставились на Витю взрослые парни и как они противно заухмылялись. Еще один мальчик для битья подоспел, у которого можно вывернуть карманы. А у Вити было чем поживиться. Это я все деньги спускала на жвачки и сухарики, а брат бережливый. В школе вечно на что-нибудь копил, пропуская походы в столовую на больших переменах. Ну и что здесь происходит-то? Снова лениво поинтересовался голос за спиной. Тогда я широко распахнула глаза и медленно повернулась. Это был не Витя. Перед нами стоял высокий мальчишка, возможно, Витькин ровесник. По крайней мере, этот паренек точно выглядел лет на 13-14. Вместо шапки на голову накинут капюшон. На глаза спадает густая светлая челка. За спиной у мальчишки был черный рюкзак. Незнакомец оглядывал нашу компанию таким недовольным взглядом, будто разбой средь бела дня происходил не на аллее городского парка, а не больше, ни меньше на территории личной резиденции этого мальчишки. Словно мы тут его своими воплями потревожили. Пацан нервным движением поправил лямку на плече, и в его рюкзаке что-то звякнуло. «Тебе что надо?» — окрысился Карп. «Ты тут бутылки собираешь, что ли? Топай, куда топал». Наверняка сын Поликарповой принял Светловолосого за беспризорника, с которого и взять нечего. Хотя я сразу отметила, что у мальчишки не дешевые кеды, правда, убитые в хлам. Витька таких давно грезил, но родители купили ему новую скрипку. «Отдайте ей телефон», — попросил у хулиганов Светловолосый. Я рот раскрыла от удивления. вытерла слезы кулаком и во все глаза уставилась на незнакомого паренька. Еще чего?» — Карп хрипло расхохотался. Сказал же топай отсюда малой. «Отдайте, или хуже будет?» — пригрозил мальчишка. Верзилась синхронно загоготали, и даже я едва сдержала улыбку. Смелый, однако, мальчик. Ну, куда ему тягаться с такими взрослыми ребятами? Он хоть и рослый, но щуплый. К тому же их трое, а он один. Даже если бы здесь сейчас все таки нарисовался Витька, силы были бы неравными. «И что ты нам сделаешь?» — искренне заинтересовался Карп. «Кажется, он даже забыл о моем существовании». Держал телефон на шнурке и раскачивал его в руках, а я заворожённо следила за своим мобильником, будто за маятником. Выхватить бы раскладушку, да драпать куда подальше через зарушайся не парк. Но теперь и неудобно. Вроде как за меня вступились. Что-нибудь неприятное? Пообещал мой спаситель. Ну-ка, ну-ка!» Карб сделал пару шагов навстречу мальчишке. Его приятели пока стояли на месте и заинтересованно оглядывали светловолосого с ног до головы. «Я твои руки переломаю, баран ты малолетний, понял меня?» «Понял». Спокойно кивнул мальчишка. А потом вдруг расстегнул черный дутый пуховик и полез во внутренний карман. «А я твои ноги отстрелю». И парнишка продемонстрировал черный пистолет. Все замерли на месте. До этого момента я видела настоящее оружие только в кино. Пистолет был блестящим кажется, тяжелым, Весомый аргумент оставить меня в покое. «Больной!» Сын Поликарповой словно краб попятился куда-то в сторону и едва не наступил на мой розовый сапог Свинкс. Больной, согласился мальчишка, у меня и справка есть. Отдавайте ей телефоны, сами валите отсюда, а то шмальну не раздумывая. При этом у странноватого светловолосого паренька был такой серьезный и уверенный вид, что никто из присутствующих даже не сомневался. «Точно шмальнет. Карп молча отдал мне телефон и оглянулся на друзей. Гм, откашлялся он. «Ну чё, пацаны, идём?» «Идём, идём!» Словно голуби закивали пацаны. Гм. Карп осторожно взглянул на мальчишку. «Ладно, бывай!» «Я тебе не хворать!» — ответил мой спаситель, не сводя с хулигана в дуло пистолета. Те поспешно зашуршали листвой и вскоре скрылись из виду. «Вау! Офигеть!» — наконец воскликнула я с интересом, разглядывая мальчишку. У меня даже в носу защипало от восторга, и я почувствовала, что из глаз вот-вот снова брызнут слезы. Я всегда была очень впечатлительным и эмоциональным ребенком. «Откуда у тебя эта штука?» Я побежала к мальчишке, ничуть не опасаясь того факта, что он по-прежнему не опустил пистолет. «Майя, стой!» Истошно заорали откуда-то сбоку, от неожиданности я поскользнулась на грязи и расстелилась прямо перед ногами своего спасителя. Едва носы его убитых кет не поцеловала. Тогда светловолосый будто очнулся, и поспешно принялся прятать пистолет обратно во внутренний карман пуховика. Разумеется, к нам на всех порах несся Витька со скрипкой наперевес. Представляю, как он перепугался, когда увидел, что незнакомый пацан целится в его сестру из настоящего пистолета. В том, что пушка настоящая, я почему-то даже не сомневалась. Я продолжала лежать на холодной земле, уткнувшись носом в листву. Никто из присутствующих не спешил мне помочь подняться. Витя подбежал к нам и первым делом наехал почему-то на меня, а не на парнишку с пистолетом. «Ну что ты разлеглась, кулема!» «Вставай! Я ее там, у чертова колеса, полчаса жду!» Витька бесцеремонно потянул меня за бедный капюшон, и я поспешно поднялась на ноги. Мой спаситель с интересом наблюдал за нами, я же от стыда готова была сквозь землю провалиться. Витька вечно вел себя так, будто это он, моя мама, при взрослых, тихий, скромный». а как мы остаемся вдвоем, так вечно права качает. Жить с ним в одной комнате просто невыносимо. Брат придирчиво оглядел мой испачканный плащ. «А с карманом что?» «Что-что?» — передразнила я Витю, снова хлюпнув носом. «На меня вообще-то напали, телефон хотели отобрать». Появилось странное желание вернуться на то место, где меня остановил Карп, и разыскать растоптанный счастливый билетик. но я понимала, что это было бы совсем не к месту. Витька, наконец, обратил внимание на моего спасителя. «Волков, а ты все таки больной псих!» выдал брату, коризненно покачав головой. «Зачем тебе ее телефон? А пистолет у тебя откуда?» Я с удивлением уставилась на мальчишек. «Так они знакомы. Что у моего смелого и отчаянного спасителя может быть общего с занудой Витькой?» «Да это не он напал!» «Другие!» — поспешно принялась объяснять я. «Карп!» «Какой еще карп?» — не понял брат. «Ну, сын поликарповой!» Волков ничего не ответил на обвинение Витьки, только снова звякнул бутылками в рюкзаке и молча направился в глубь лесного массива. Я, недолго думая, посеменила следом. «Майя!» — выкрикнул в спину Витька. Высоко в ветвях недовольно каркнула ворона. Брат, вздохнув, направился за нами, старательно обходя грязь. Ему не купили такие же кеды, как у этого Волкова, поэтому свои старые кожаные ботинки Витька берёг. Он вообще с детства был очень аккуратным и педантичным, чем до сих пор жутко раздражает. Попробуй-ка с утра не заправить кровать. С таким братом не забалуешь. — Но скажи, откуда он у тебя? Это прям твой. Пристала я к светловолосому незнакомому мальчишке. Мне вдруг показалось, что после всего произошедшего в парке нас теперь связывает невидимая ниточка. Я жертва, он отважный спаситель. Мы просто обязаны подружиться. Но Волков, видимо, так не считал. Он молча уходил все дальше в лес по устланным листвой дорожкам. Я оглянулась, Витя пыхтя следовал за нами. Может, он разговорит Волкова. Интересно, откуда же они все таки знакомы? «Богдан, ты его украл, верно?» — спросил Витя. И снова в его голосе наставительные нотки. «И откуда у тринадцатилетнего пацана эта вечная тяга всех поучать?» «Значит, светловолосого зовут Богданом». «Никогда не нравилось это имя. А сейчас оно вдруг показалось мне самым замечательным на свете. Богдан, Богдан, Бо. Я запнулась о торчащей корень и едва не впечаталась Богдану в спину. «Не украла, позаимствовал», все всё-таки ответил Богдан. «Разумеется, без спросу», — продолжил умничать Витька, я только закатила глаза. «А у кого?» — спросила я, догнав Волкова и теперь, шагая с ним практически в ногу. «Ноги у Богдана длинные, ему сделать шаг мне несколько». Богдан посмотрел на меня сверху вниз, решая, стоит ли вообще разговаривать со мной. Потом все таки ответил. «У маминого хахаля. Он мент. Вчера перебрал, а теперь весь день в отключке». Я была в восторге. Вот это преступление. Вот это смелость. Это мы с Витькой боимся лишние конфеты у бабушки из вазочки стянуть. А тут у чужого мужика стащить настоящий ствол. «Ты понимаешь, что это воровство, Богдан?» — догнал нас Витька. «А еще это очень опасно, ведь выстрелы...» «Витька, он хочет по бутылкам пострелять!» Догадавшись, восхищенно воскликнула я. Витя только поморщился. Его раздражало, когда я перебивала. «Выстрелы точно услышат, тогда тебе не сдобровать!» Закончил брат. «Это просто служебный травмат с резиновыми пулями. сказал Богдан, посмотрев на Витьку. «Чего ты так кипишуешь? Нам с Майей проблемы точно не нужны. Еще я на учёте по делам несовершеннолетних не стоял. Мне вообще в ноябре на фестиваль ехать в Москву». Затем Витька уже по традиции наехал на меня. «Чего ты к нему привязалась вообще? Договорились же у чёртова колеса. Не можешь ни дня без приключений». Богдан и сам был не рад, что мы с Витькой потащились за ним в лес. «Что вы ко мне оба прицепились?» не выдержал Волков. Мы с Витей только растерянно переглянулись. «Или хотите тоже пострелять? Так мне не жалко». «Хотим». Тут же закивала я. Моя. Снова развопился Витька, хватая меня за руку. «С ума сошла! Нас уже у бабушки ждут! Забыла про юбилей!» Богдан только усмехнулся и прибавил шаг. «Мы уже зашли глубоко в парк». Со всех сторон нас обступили деревья, ноги увязали в грязных, мокрых листьях. Вскоре мы с Витей безбожно отстали, брат нарочно, а я просто не поспевала за длинноногим Волковым. «Идём же!» — Витька потянул меня за собой в обратную сторону. Мне пришлось только с сожалением проводить Богдана взглядом. Я надеялась, что он обернётся, но мальчишка так и не посмотрела в нашу сторону. Когда он скрылся за стройными тёмными стволами, мы с братом направились к выходу из парка. Оба молчали. Стоя на остановке, я прислушивалась в надежде распознать громкие залпы, но так ничего и не услышала, кроме грохота трамвая и шума, проносящихся по проспекту машин. Уже перед сном я пристала к брату с просьбой рассказать мне, как и где он познакомился с Богданом. а Витька отвечал нехотя. Сказал, что Волков пришел к ним в класс в этом сентябре. Его мама какая-то знаменитая актриса, поэтому он в школе только носом воротит. Ни с кем особо не общается, да и Витька не собирается с ним дружить, потому что Волков странный и кажется другим ребятам опасным. Выключая светильник, брат настоятельно произнес: от таких, как этот Богдан, лучше держаться подальше Майя.